Эйвери Эйвери поднялся по ступенькам заднего крыльца, вошел в незапертую дверь на кухню, потом в главную прихожую. Прислушался. Стена была измазана кровью перед входом в гостиную. Там Эйвери почти ожидал обнаружить Чарли Ридла, живого или мертвого. Но в комнате никого не оказалось. Он сдержал проклятие, уже представив удовлетворение от того, что вдавливает ствол пистолета констеблю в глаз, представив, как Джон Эйвери, карлик, в кои-то веке берет вверх над констеблем Чарли Ридлом. Еще раз прислушался. Услышал мягкий баритон старого пастора. Тот доносился сверху. Эйвери осторожно двинулся по лестнице, подняв одну руку над головой, чтобы держаться за перила. Дуло тяжелого пистолета холодно прижималось к голому животу под рубашкой. Когда он приблизился к верхней площадке, быстро дыша, то увидел, что дверь хозяйской спальни приоткрыта, и из нее льется свет лампы. Он слышал тихое, довольное бормотание старика. Эйвери ступил на площадку и прошел мимо полосы света, уверенный, что скрип половицы или колотящееся сердце выдадут его, но этого не случилось. Он положил руку на ручку двери спальни и помедлил. Подумал о Куке. Подумал о том, как Коттон без колебаний залез в ящик из пенопласта, вытащил голову Кука и потом смотрел на обрубок шеи точно мальчик, заглянувший кукле под платье. Эйвери вынул из-за ремня пистолет Кука, повернул ручку двери и вошел в спальню.